Глава 24. Алина Сегодня наступил тот день, когда Слава планировал выйти на работу, и я решаю, что дальше тянуть не стоит. Нужно решить проблему раз и навсегда, приехать в его отсутствие домой и забрать свои вещи, чтобы наверняка распрощаться с предателем и его чукнутой семейкой. Слава все эти дни постоянно мне звонила и писал, но я не брала трубки. Просто не было желания с ним разговаривать. Пусть рука и тянулась сама по себе ответить на вызов. Я пресекала любые попытки пойти навстречу мерзавцу. Как бы я ни сопротивлялась и не хотела ехать обратно в тот дом, кое-как заставляю себя это сделать. Там остались вещи для малыша, которые я уже успела прикупить. А также моя остальная одежда, средства личной гигиены и так далее. Если, конечно, над этим не поработала Светлана, и они уже не валяются где-нибудь на свалке. Нет. Раз решилась, значит, нужно идти до конца. И пускай сердце еще болит и сопротивляется выбросить предателей своей жизни, я прекрасно понимаю, что наши отношения со Славой обречены. Ничего не выйдет. Вызываю такси и еду в пункт назначения». Нервозность одолевает, мелкая дрожь пробивает все тело подобно электрошоку? Не могу совладать собой, заранее представляю, насколько тяжелое мне предстоит испытание. Подъезжая к дому все ближе, я молюсь лишь о том, чтобы дома никого не было. Слава не раз говорил, что не будет сидеть дома все праздники, а выйдет на работу 5 числа, думаю, что Элиза к этому времени уже давно должна быть с матерью, хотя а где гарантия того, что Эти двое сейчас не живут снова в его доме. Эта мысль наводит на меня ужас. Нет, я не готова. Даже мелькнула мысль развернуть такси обратно и поехать в гостиницу. Но если я каждый раз так буду себя вести, то никогда не покончу с этим делом. Поэтому, приехав домой, не несмело шагаю вглубь двора. Достаю ключи, но... Дверь открыта. Черт. Ругаю себе под нос совершенно не готовая встретиться с кем-либо из членов этой семейки. Но уже поздно сдавать заднюю, плевать. Я должна пройти через это с гордо поднятой головой. Тихонько прохожу внутрь, прислушиваюсь к посторонним звукам, тихо. Но вряд ли бы Слава оставил дом открытым, значит, здесь кто-то есть. Зачем пришла машинально дергаюсь и хватаюсь за сердце, услышав голос Лизы сзади? Спазм ставливает грудь, воздух застревает в легких. Медленно оборачиваясь назад, сталкиваясь с презрительным взглядом девочки. — А, ты еще тут? — думала, отец уже давно тебя выгнал пинком под зад, когда узнал, что ты натворила. С издевкой выдаю я, сверля Лизу испытывающим взглядом. — Боже, что я творю? Как бы там ни было, это же ребенок. Но так хотелось задеть эту маленькую дрянь, что само с языка сорвалось. И мои слова возымели должный эффект. Лицо девочки исказилось от злости, кожа покраснела, а глаза вспыхнули яростью. Издав шумный вздох, она цедит с отчетливой ненавистью. — Папа меня любит и готов простить за все, что угодно. — Кстати, знаешь, где он сейчас? — хмыкает девочка, хитро сужая взгляд. — Мне плевать. Я пришла забрать свои вещи. И больше меня здесь не будет, так что оставь свои колки и фразочки при себе». Равнодушно выдаю я в ответ и порываюсь направиться к лестнице, ведущей на второй этаж. «Он на свидании с моей мамой!» Летит мне в следующее мгновение, и я замираю. Ноги словно к полу прирастают. Ничего не могу с собой поделать. Так или иначе, ее слова задели меня. «Не знаю, правду говорит Лиза или нет, да и какая разница?» Но почему же сердце так ломит от боли? Почему я никак не могу отмереть? Стою, словно загипнотизированная, задыхаясь от ядовитого взгляда дочери, того, кого я любила всем сердцем. Лиза ловит кайф от моего ступора. Едко усмехается, сложив руки на груди. Взмахиваю головы, чтобы привести себя в чувство. Я же сказала, мне плевать. а Я пришла сюда за вещами. Так что можешь радоваться, больше вы меня здесь не увидите. Придаю голосу уверенность, точнее, как сказать, пытаюсь предать. А он все равно предательски дрожит. По тебе не скажешь. Ты все равно еще его любишь. А вот только тебе больно, что мой папа выбрал мою маму, не так ли? Лиза снова с подозрением сужает глаза, словно за миг меня раскусила. И в чем-то она, конечно же, права. Но я не собираюсь показывать ей свою слабость. Просто нужно поскорее покончить с тем, ради чего я сюда приехала. Неважно, отрицательно качаю головой, крепко сжимая кулаки. Боль от того, с какой силой я вонзаю ногти в кожу, немного отрезвляет. Просто не мешай. Бросаю я сухо, поднимаясь наверх. Все, что мне нужно, это только забрать то, что принадлежит мне и моему малышу, и все, больше ничего меня не волнует. Ни провокационные слова девочки, ни мысли о том, как сейчас в самом деле проводит время Слава, плевать, уже не важно. Но мозг так или иначе подсовывает мне сцены, как Слава встречается со Светой, как они проводят время вместе, касаются друг друга». Силой жмурю глаза, чтобы избавиться от этих кошмарных сценариев. В голове каша, но я кое-как умудряюсь запихать в сумку вещи хотя бы для сына, потому что я уже заранее понимаю, что все отсюда унести не смогу. Мне хочется как можно скорее сбежать отсюда. И больше никогда не возвращаться, поэтому плевать на мои вещи. Это все мелочи. Осталось лишь зайти в нашу бывшую спальню. Там в шкафу хранился... Комплект для выписки, который я покупала еще до того, как узнала подноготную своего сожителя. Захожу в комнату. Сердце сжимается от болезненных воспоминаний, когда мы проводили со Славой здесь время. Мы были счастливы, пусть и недолго. Открываю дверцу шкафа, тянусь наверх, чтобы забрать пакет, но слышу приближающиеся голоса, и это не Лиза, это, черт возьми, Слава. Вместе со Светой, но почему так не вовремя? Они о чем-то общаются, но из-за оцепенения охватившего все тело, не различая слов, что делать. Услышав, как дергается ручка двери, не придумываю ничего лучше, как нырнуть в шкаф и спрятаться в нем.